Очнувшись, да как-то резко, голова побаливала, но я был в полном сознании. Мысленно пробежавшись по телу, понял, что попал в раненое или травмированное тело. Голова, правое плечо и нога. В отдалении серьезно так постреливали, работал пулемет, опытным ухом определяя, что это были винтовки Мосина, карабины, и маузер и редко работал Максим. значит Снова та же война с немцами. Додумать я не успел. Тут меня резко перевернули с живота на спину, да еще ногой подтолкнули, аж голова закружилась. Два немца, в обычной форме и амуниции вермахта. Недалеко, пачкая небо черным дымом, догорал немецкий панцир. Аккуратно шевелясь, я сел, осматриваясь. А оказался я на разбитой гаубичной позиции где в укрытиях стояли гаубицы, три М10 на прямой наводке. На дороге перед позицией с десяток немецких танков, разбитых в хлам. Все завалено телами защитников, видимо, я попал в одного из них. Хм, синий бриджи на мне, значит, командир. На рукаве Френча не вижу звезды. Не политработник работник. Пока же меня обыскали, ремень сняли с кобурой, документы забрали, заставив встать, с трудом смог, в ноге пулевое или осколок, но кость не задета, и материя Галифе остановила кровь, и вот, шатаясь, двинул, куда показывали немцы. Знания их языка я не демонстрировал. В плен взяли, не совсем та новость, что порадует, но пока сделать все равно ничего не могу» один отвел к группе пленных с полсотни сидела под охраной пятерых солдат и пулеметчика много раненых было там я сел и стал осматривать раны на ногу платок нашел в кармане наложил повязку плечо травмировано думаю синяк будет но не ранен а вот на голове скользящая пулевая рана над правым ухом мне один боец помогал френч снял Плечо аж в черном синяке. Тот и описывал, что видел. Помог голову перевязать, порвал исподнюю рубаху для этого. Мою порвал. Дальше снова Френч надел и стал ожидать, потирая плечо. Кстати, судя по Френчу, я попал в старшего лейтенанта-артиллериста, да еще с орденом Красной Звезды. Снял его и незаметно убрал в сапог. Однако и сам спрашивал, где я и что происходит, говоря, что ничего не помню. Это 7-я танковая дивизия. Бои на дороге Волковыск-Слоним шли. Сегодня 27 июня. И попал я в командира гаубичной батареи 7-го гаубичного полка старшего лейтенанта Петрова. Боец из его батареи, механик-водитель тягача Горохов. Все, что знал, и описывал Заслон тут был, им Петров и командовал. До конца пообщаться мы не успели, хотя боец на удивление много знал о своем командире. Вдруг усилилась стрельба, и у немцев, у двух повозок, куда те сносили оружие с позиции, встал взрыв. Да серьезный, думаю, пушка в 76 мм, не сорока пятка точно. Немцы забегали, залегли, а к нам приближался с тыла позиции рев танковых движков. Пленные расползались, чтобы под раздачу не попасть. Вскоре, стреляя из пулеметов, совсем редко из пушек, появилась два Т-26 и одна Т-34-ка. Старое, начало войны. Я уже подполз к убитому солдату и взял его карабин. Вел огонь по немцам, подстрелив троих. Главное, фельдфебеля, которому, как я видел, передали мои документы. Некоторые бойцы повторяли за мной, находили оружие и тоже стреляли по противнику. Впрочем, те тоже отвечали. А ремень с кобурой закинули во вторую повозку. Заберу. Хорошо лошадь раненая билась на земле, не убежала. Два легких танка пошли дальше, постреливая, а около взвода стрелков брали в плен немцев. С десяток подняли руки. Я же, шатаясь, используя карабин как трость, Дошел до тела фельфебеля В вещевой сумке покопался и забрал свое командирское удостоверение и партбилет. Кстати, в нем был письменный приказ насчет заслона. Держаться до ночи. Потом взорвать орудие и уходить. Чем взрывать? Снарядов-то нет. Еще к обеду закончились. Из тридцатьчетверки выбрался танкист, подбежал ко мне, спрашивая. «Петров, ты как?» В вороте комбеза я рассмотрел шпала капитана. И не жарко ему в боевом отсеке машины. Впрочем, не стал мудрить, я прямо спросил. «А вы кто?» «Не узнаешь меня?» «Товарищ старший лейтенант память потерял. Я рассказывал даже, как его зовут», пояснил тут же подскочивший Горохов. «Где только прятался?» «Только что рядом не было». Капитан же растерялся, сбив шлемофон на затылок, несколько секунд меня рассматривал и потом мотнув головой, сказал грузить раненых на танки, остальные пешим порядком за нами, мы отходим на новую позицию». Тот стал командовать, я успел передать ему сумку с документами. Прибежал командир стрелкового взвода, что пехотной поддержкой сопровождал танки. Я же, прихватив ранец фельдфебеля, фляжку его, успел из повозки забрать ремень с ТТ, номер совпадал с тем, что в удостоверении было вписано, опоясался, кобуру над правой ягодицей и с Гороховым на позиции. Тот показал командный пункт. Я там нашел мешок с вещами Петрова. Его Антоном звали. Подобрал планшетку, ремешок через голову перекинул, полевой бинокль в чехле, его на грудь. Горохов нашел фуражку, аккуратно надел и допрыгал до танков. Те два легких возвращались, но мне место нашлось на 34-ке. Вдали кого-то штурмовали шесть лаптёжников, там густые дымы подымались, а мы двинули в тыл, к своей дивизии. Кстати, просил капитана повредить орудие, и тот три снаряда потратил бронебойными волванками по казённикам. Ещё и ворчал, что и так снарядов нет, одни бронебойные остались. Ну, а там в движении хотел поразмыслить, да не успел. Как-то быстро проехали передовую, А там и до подкинули всех раненых сюда. Там обработка, из ноги ножевую и осколок извлекли, почистили рану и забинтовали. Шить не стали, по моей просьбе. Рану на голове вот зашили. Четыре шва. Плечо осмотрели, мазью смазали, и все. Вердикт ясен. С амнезией и боевыми ранами в госпиталь. Так что нас погрузили на повозки санитарного обоза, с десяток реквизированных у населения, зачастую с хозяевами, и вот повезли в сторону Минска. Уже известно, что у нас по тылам шныряют моторизованные группы противника. Скорее всего, мы отрезаны, но все равно послали, вдруг пропустят. Какие наивные были в это время. И вот, сидя в телеге, так место меньше занимают, и за воздухом наблюдение веду. Ноги свесил, вещи рядом, Я и размышлял о том, как сюда попал. Это произошло сознательно. Да я сам подставился под пулю, не покончил жизнь самоубийством. Мне это претит, поэтому и подставился при бою с украинскими националистами в лесах у Львова. Это было летом 45-го, после окончания войны, и полтора года после того, как мелкий осколок от мины, попавший в спину, парализовал меня ниже спины. Да не хотел я жить калекой, вот и повел бой с бандой. Дальше дело случая. И повезло, меня убили. Вообще уйти на вольные хлеба – это было лучшее решение, что я принял. Два года я бил финнов и румын. Ох, как это было здорово. Зимой по финам работал, их стихия, летом по румынам. Просто смаковал это дело. Со Сталином я не встречался. К весне 42-го написал все, что помнил, Вышел на радиста корпуса ПВО, передал координаты тайника. В Москве, в центре города он. Следил, приехали и изъяли. Написал и про бункер у Минска, и про истребители внутри. Мало ли, пригодятся. Ну и воевал. А тут Финнов бил, один минометный расчет стал сыпать да просто во все стороны, не понимая, где противник. А я обычно пускал големов, сам занимал укрытие получше. Не помогло, получил осколок. Големов отлично за два года прокачал, пять штук уже, шесть часов свободно использую. Впрочем, я и дальше продолжил бить, только вернул Эльзу в Хельсинки, заплатив. Лекарского амулета нет, лечиться нечем. Чего их держать? Маю в Испанию, там устроилась И так до сорок пятого просто решил закончить до конца это дело. Финны запросили мира осенью сорок третьего. Румыны чуть дольше продержались, зимой, к Новому году запросили мир. Наши им только полная капитуляция, и те подписали. Я поработал, надавил так. Дальше работал по тылам немцев, по карателям, националистов прореживал, войска СС. Наши войну закончили в декабре 44-го. Да, проредил големами порядок полутора миллиона солдат противника. Неудивительно, что быстрее шли. Ладно, было и было. Теперь мои планы по новому перерождению. А то тут столько событий после перерождения, времени нормально подумать и спланировать не было. Так вот, опыт в прошлом теле мне не просто понравился, а я от него в восторге. То, что осколок словил и парализовало, это было неприятностью. Но я особо на этом не зацикливался. Война, всякое может быть. в общем Планы такие. Подожду четыре дня, как оба хранилища запустятся, дальше пускаю кач и начинаю собирать нужные в личные запасы. За Эльзой в Хельсинки и двумя передвижными домиками, один из которых баня, это обязательно. В прошлой жизни пользовался, нарадоваться не мог. Так вот, раз в Минск едем, оказываюсь в минском котле, выбираться не буду. Устроюсь у немцев в тылу, потихоньку партизанить стану, самолет под рукой — это обязательно. Через два месяца, как големы будут, уже начну плотно работать. Я столько опций открыл при интенсивном применении, о которых даже не подозревал. Да, переключить усилитель эмоций Мик объяснил как. Я за столько времени уже и подзабыть успел. Еле нашел, где это все отключается. Вот и тут сделаю. Обнулится же все. Ну, а дальше такие планы. Бью финнов, румын. Мне лично все понравилось и хочу повторение Вот такие планы. Пока при мне вещмешок и ранец фельфебеля, на которые к слову, неодобрительно поглядывали, но ничего не сказали. В кабуре те с тремя патронами, да и все. Фляжка, бинокль и планшетка — это расходники. Потеряю, не жалко. Вот так мы и двигались. Я строил планы с чего начать. Брест и майю это вторым после угона самолета, дальше Финляндия. А так мы двигались где по полевым, где по лесным дорогам. Скоро деревня, там заночуем. Лошадям тоже отдых нужен. А под вечер все и случилось. Мы уже видели окраины деревни, когда по нам стал работать пулемет. Поспешили. Лошади в двух первых повозках забились раненые, а остальных извозчик спешно разворачивал. И, настегивая, уводили прочь. Я же, прихватив вещи, спрыгнул, застонав от боли, и ушел в кустарник. Тут не север, высоких дорог нет, скат обочинный отсутствует, просто накатанная дорога, и все. Так что устроил вещи в кустах, приготовил пистолет и стал ждать. Ожидаемо скоро появилось два тяжелых мотоцикла с пулеметчиками и грузовик. Полный солдат. Перехватить обоз послали. Немцы поняли, что ничего опасного там нет. Привстав. То, что я делал, совершал с холодной головой, осознавая последствия, и произвел три выстрела в небыстром темпе. Да, тщательно целись. И попал. С двухсот метров, что можно считать случайностью. Я хороший стрелок, но возможности пистолета просто не дают произвести такой выстрел поэтому попадание 100% случайное. Пулеметчик на передовом мотоцикле откинулся назад и обмяк. Ствол пулемета задрался, и водитель свернул, остальные тоже встали. Пулеметчик второго пулемета садил, раненые из двух повозок расползались по кустам, вот и я, прихватив вещи, стал уходить, что с моей ногой очень сложно. Главное не дал перехватить остальной обоз, притормозил, надеясь, смогут оторваться. Тем более минут двадцать и стемнеет, а это шанс. Я потому и рискнул. А так я смог уйти. Километра на два ухромал, шел до упора, темнеть начало, но упорно шел прочь, сильно хромая. Мало того, что рана в икру левой ноги, чуть выше голенища сапога, так еще и хирург распахал, пока осколок доставал. Долго заживать будет. Вот так. Найдя неплохое место лёжки, вроде хорошее укрытие, ранец под голову, снял с себя сапоги и ремень и вскоре уснул. А пока не стоит рисковать, до запуска хранилищ мне умирать нельзя, перерождения не будет. Так что четыре дня поживу в этом лесу. Выспался я так себе. Раны мешали, причём особенно травмированное плечо. Горохов сказал, что при рукопашной Петрову туда удар прикладом пришелся. «Верю, гематомы этому соответствуют. Впрочем, главное, меня не нашли, и я, в принципе, отдохнул и выспался, так что, стараясь двигаться поменьше, сбегал в кустики, потом из фляжки помыл руки, ополоснул лицо, экономя. Я не рядом с водоемом стал Не имея палатки, стоять рядом с открытой водой — это быть съеденным различной летающей нечистью. Нет, так рисковать не хочу. Вот теперь можно изучить вещи Петрова. До трофеи с фельдфебеля. А то ранее времени не было и много чужих глаз. Допив остатки воды в фляжке, да там оставалось на два глотка. Надо водоем найти, пополнить запас. А пока развязал горловину вещь мешка... Да, плечо еще и опухать стало. Хорошо не выбито из плечевой сумки, просто сильный синяк. Пройдет со временем. Но из-за этого удара и ранения ноги я сильно ограничен в движении. Так что четыре дня постараюсь особо не шевелиться. Перейду к водоему и там рядом встану. И все зависит от припасов. Найду, что в двух поклажах или нет. Ну, вещь мешок Петрова мне подарил полотенце с мылом, бритвенный набор. Даже зеркальце есть. Две книжки по методике артиллерийского боя и вторая по расчетам для гаубиц. Два мотка ниток, белая и синяя. Иголка, два коробка спичек, круглый красноармейский котелок, кружка с ложкой, а я ее за голенищем не нашел. Главное было две банки рыбных консервов и четыре сухаря. Ну, хоть что-то. Перочинный нож у меня был. Обшарил карманы фельдфебеля. Нашел такой. Плюс часы наручные взял. В запас. От Петрова мне неплохие хронометры достались. И сейчас на руке. Только подзавел, когда проснулся. Да орден на френч вернул еще в медсанбате. Вскрыв одну банку ножом, я позавтракал. Полбанки на два сухаря. Достаточно. Сытости щутил, пока хватит, стоит экономить. Теперь ранец фельфебеля Открыв его, первый же сюрприз. Новенькая лейка в кожаном чехле и россыпью пленка для фотоаппарата. Посчитал, восемь штук. Хороший трофей, но я бы предпочел припасы. Фотоаппарат пока отложил, нужная вещь, можно фотодневник вести. Сам же продолжил. Отлично, солдатский котелок нашел. Закрыт крышкой. Открыл. Внутри кружка, обычная ложка и мешочек с солью. Отложил пока котелок. Нашел банку с какао. Без напитка не останусь. Хорошо. Потом две пачки галеты две банки саморазогревающихся консервов. Стандартная НЗ солдата вермахта. В общем, с трудом, но на четыре дня хватит, если серьезно экономить. Тут рядом дорога, забитая нашей разбитой техникой, Можно ночами будет походить, поискать что-то ценное. В основном на ощупь. А так, находками я был доволен. Да, в ранце также было полотенце, надо будет постирать. Коробка с душистым мылом, ромашкой пахнет. Зубная щетка в чехле и зубная паста. О, даже рулончик, почти законченный с туалетной бумагой. А вот бритвенный набор не нашел. Странно. Зато бутыли ружейного масла и ветошь были, так что все вернул, как было, все нужное. Надел и застегнул ремень, только сапоги нес в руке и двинул на поиски водоема. Сначала почувствовал, как водой запахло. Да, вода пахнет, еще тиной и лягушками, а потом вышел к затопленному берегу. Пришлось вдоль речки идти, пока на сухой нормальный берег не вышел. Тут и сам напился, вода чистая, и во фляжку набрал, даже в котелки оба, после этого снял и постирал форму от крови, хорошо постирал, как и нательное белье и портянки. Дальше оба полотенца постирал, одним, с немца им протерся, не трогая бинты, снова постирал и направился вглубь леса. Я пояснил, почему не встаю рядом с водой. Без палатки мне там делать нечего комары съедят. Вот так подобрал отличное укрытия в кустарнике, там развесив, сушится постиранное, сам устроился на земле, голышом не особо удобно, и задумался. Чуть позже из сухих веток развел костер и вывалил остатки содержимого из банки консервов. Получился рыбный бульон, а закипело, снял с костра и с двумя оставшимися сухарями все съел. Теперь сытость ощущаю. Следующие сутки я не покидал кустарник, если только в туалет. Ямку выкапывал в песке и потом закапывал. Четыре дня... Не было четырех дней. На следующий день, как в кустарнике устроился, вдруг появился значок хранилища на сетчатке левого глаза. Один. И через два дня после вселения в тело. Большой, на две тонны. Я же, когда сообразил, что случилось, а кач уже запустил, только тоскливо выругался. А все. Големов нет. Похоже, пошли в разнос два хранилища. И то, что с опцией големов проиграло. Вот следующим, как я теперь вижу, заработала именно простейшее. Действительно, черт. Все планы на смарку. Ну а что, теперь можно забыть о планах, дождаться запуска опции големов и потом свободно работать в тылу противника. Придется к своим выходить и честно воевать. А дальше, если повезет, жить жизнью честного фронтовика. В принципе, личина Петрова меня устраивала. Тем более орденоносец, а сейчас это очень ценят. Сам Петров воевал в финскую, оттуда орден. Молодым лейтенантом был. Командиром огневого взвода. Сейчас телу 23 года. В финскую и в партию вступил. Не женат? Родом из Пскова, вроде родителей есть. Это все, что узнал от Горохова. Планы меняются. Я лучше в госпитале на белых простынях полежу, поэтому задерживаться не хочу. Убрал все вещи в хранилище и, аккуратно шагая, стараясь не напрягать раненую ногу, двинул к реке. Я уже пару раз ходил, пополнял запасы воды. Вообще лес не пустой, не раз видел движение. Слышал шум, выглядывал, наши разными группами двигались. Часто раненых несли, мелькали шлемофоны танкистов. Сегодня две группы видел, не выходил. Пока же дохромал до речки, напился, дальше развел костерок, подвесил красноармейский котелок и приготовил бритвенные принадлежности. Строгая мыло в кружку, а то в щетину уже. За эти сутки тоже времени терял. С интересом читал книги по артиллерийскому делу. Не совсем та тема, что меня ранее интересовала. Но подано все толково. Заинтересовало. Кое-что, даже заучивая, теперь точно артиллеристом буду воевать. А интересно новое попробовать. Не летчикам повоевать. Также зашил место повреждения осколком у галифе и кальсон. Почистил пистолет, убрав нагар. Веточку срезал, вот и шомпол. Хорошо почистил. Патронов бы добыть. А так и побрился, и полотенцем протерся, натянул белье, форму, даже портянки и сапоги. На голову фуражку и ремень застегнул. Ну и налегке двинул в сторону дороги. Как стемнеет, гляну, что там есть. Припасы можно теперь не экономить, да буду еще. В общем, планы такие. Ищу и добываю самолет, в идеале связной мессор. Но можно и шторх. Запас топлива и полечу за и к Бресту. Как не хотелось бы посетить Финляндию, прибрать к рукам передвижный дом и баню, Эльзу, оставлю это на то время, когда госпиталь покину. Да, чтобы место накачалось. Самолет с баками полных топлива – тонна, запас в бочке – 200 килограммов, а домик – 400 и баня – 500. Ещё кило на 200 оснащений, разное снаряжение, не входит. Девчат и припасов некуда убирать. Было бы 2,5 тонны, я бы ещё подумал. А сейчас точно нет. То есть после Бреста лечу к Гомелю, и там выхожу к нашему. Врачи осматривают и направляют в тыл, в госпиталь. Дальше уже определюсь. Вот такие ближайшие планы. Идти было тяжело. Быстрее бы самолёт добыть, чтобы немалые расстояния довольно быстро преодолевать, и это первым делом добуду. А может, ещё мотоцикл? Велосипед вряд ли, я пока не в состоянии им пользоваться. Пока шёл, морщился. Часто смрад разложения доносился, где-то рядом лежат павшие. Один раз остановился, тут на сошках стоял ручной пулемёт ДП без запасных дисков. Да и тот, что был, я проверил без патронов. Прихватил, убрав в хранилище. Так и шел. Добрался до опушки, но выходить не стал, немцев на дороге много, движение идет. Устроился в кузове полуторки, кто-то в глубину леса загнал. Догнал, врезавшись в дерево. Передок разбит. А кузов пустой. Несколько вскрытых цинков для патронов к винтовке Мосина и все. Так что вскоре уже спал а постоянно из-за раны травм сонливость, так что почему бы и нет. А ночью мне желательно бодрым быть. Насчет выйти к немцам даже и не думал. Можно, конечно, заболтать, сообщив, что ценную информацию им выдав, чтобы не пешком в тыл, а на машине увезли. Время так экономил, но, скорее всего, включат в какую колонну и идти, а я не ходок. Так что лучше сам все.